Катер, доставивший мину к борту «Осамы» в начале боя, подошел к корме корейца и стал принимать раненых. После тарана с «Осамы» прекратился даже спорадический огонь из противоминного калибра. и Из правого неповрежденного борта стали, наконец, спускать шлюпки. Похоже, что до кого-то из уцелевших офицеров, наконец, дошло, что корабль тонет, и его уже не спасти. Пора бы позаботиться хотя бы о спасении обученной команды. Поднять само на этом мелководье после боя есть все шансы, максимум за полгода, а вот подготовка новой команды займет побольше. Неожиданно к Беляеву, наблюдающему с мостика за эвакуацией с корабля, подлетел матросик из расчета кормовой мовки. «Ваше благородие, люк машинный от удара заклинило, они вылезти не могут, что делать?» «Черт подери, это же больше двадцати человек, с ними же не взорвешь кананирку. «А как оттуда еще можно вылезти, через кочегарки?» Носовая заполнена паром, а кормовая? А что с кормовой кочегаркой? Уже набегу в сторону кормы, спросил Беляев. Паропроводы полопались, наверное. котел оттуда раздвинулся с фундамента. Там сейчас баня, все мехи собрались в машинам, только вылезти не могут. Подбежав к люку, Беляев увидел, что полобные матросы вместе с остатками расчета кормового орудия безуспешно пытаются ломами поддеть заклинивший люк. Однако 10 броневая сталь не поддавалась совокупным усилиям дюжины человек. Вдруг снизу раздались гулки и удары металла о металл. Каждый из них сопровождался каким-то диким звериным ревом. После пятого удара петли крышки вырвало с мясом. Люк наконец распахнулся, и из него начали по одному влетать подброшенные невидимой силой механики и кочегары. Их подхватывали на руки и вели, а наиболее пострадавших несли к шлюпкам и катеру. Последним из люка вышел обычно невозмутимый и вечно улыбающийся гигант Франк. В левреке он небрежно держал двухпудовую кувалду, которая и вынес с пяти ударов бронированную крышку люка. Причем после этого он выкидывал наверх неспособных ходить членов машинной команды, каковых набралось 11 человек. Он категорически отказался отдать кувалду, пообещав, что дома повесит ее над камином, рядом с семейной коллекцией холодного оружия. Ибо сия болванка не спасла жизнь мне и еще паре дюжин человек, так что теперь я должен ее спасти от утопления. Уже через пару минут после нечеловеческой нагрузки, этот человек-гора вновь обрел свою обычную балагуристость и веселый нрав. Но выжившие кочегары потом рассказывали, что когда он кувалдой высаживал люк, то его ревно пугал их даже больше, чем перспектива пойти на дно замурованными в машинном отделении или взорваться вместе с кораблем. Загадочная русская дыша в исполнении потомка французских иммигрантов. Через 4 минуты, как известно пятиминутные минутные пороховые замедлители обеспечивают задержку взрыва ровно на 3 минуты, погреба корейца взлетели на воздух, полностью уничтожив канонерскую лодку и обеспечив осами дополнительные полгода ремонта в сухом доке, если ее, конечно удастся до него дотащить. Взрывной волной была уничтожена одна из шлюпок с остатками команды корейца. Троих выживших с нее успел подобрать паровой катер под командой лейтенанта Бирлинга. Перекличка, проведенная позже на борту, показала, что из 120 членов экипажа, выживших на кон-лодке в последний бой, выжило 72. Из них ранения, переломы и ожоги различной тяжести получили более 40. Позднее удалось найти для погребения 25 тел. Остальные остались на взорванной кон-лодке или утонули при эвакуации. А сама легла на борт через 10 минут после взрыва корейца. И от опрокидывания ее спасла только незначительная глубина в месте её последней стоянки. Две ее по-корейски высокие трубы оказались в почти горизонтальном положении, и вскоре сначала одна, а потом и другая, надломившись, исчезли в волнах. Открытые паропроводы и надежно сработавшие предохранительные клапаны уберегли от худшего опрокинутые на бок и издернутые с фундаментом тяжелые цилиндрические котлы. Они не взорвались. Но на этом сюрпризы не кончились. Если на поврежденном борту топки довольно быстро были залиты водой, наполнявшей кочегарки через рваные переборки и отвалившиеся трубы, то котлы уцелевшего борта ждала другая судьба. При опрокидывании на их трубочные доски забросила уголь. Всего-то ничего, по несколько килограммов на каждый, но этого хватило для полного пережога. Теперь дело было за варягом. Ему все еще противостояли четыре неповрежденных крейсера: Нитака, Нанива, Такачиха, Акаси и пытающаяся отползти с поля боя со заклиненным рулем и затопленным румпельным отделением, но с почти целой артиллерией Чивода, а на дессер где-то там прятались с полдюжинами наносцев. На бортике варяга после взрыва первых пристрелочных снарядов с Нейтаки и Нанивы двуликий Руднев к изумлению команды и офицеров отдал приказ в дробь. Огонь был прекращен не сразу, но через минуту, вбитая в комендоров, дисциплина взяла свое. «Чудо-богатыри комендоры, подносчики, братцы, никогда в жизни я не видел такой быстрой стрельбы. Всем после боя столько чарок, сколько влезет, но лучше, чтоб больше пяти не влезало». Ответом стала громкая, довольная радость стараться вашего скоброть, дружно ряпнутая хором из доброй сотни глоток. «Теперь наводчики, сукины дети, банник вам в вашей шестидюмовой заднице и провернуть два раза. Вы расстреляли почти сотню снарядов по неподвижной огромной осаме, и что?» «Я заметил одно, максимум два попадания. Если вы так и дальше будете рыб пугать, нас япошки потопят». «Господа артиллерийские офицеры, вспомните, наконец, чему вас учили. Определите расстояние пристрелкой, а потом уже открывайте массированный огонь на поражение. И при отсутствии накрытий немедленно прекращайте и пристреливайте заново. Погреба у нас не бездонные. Цель на Нива. Стрелять по Чиоде разрешая только тем орудиям, для которых на Нива и не будут вне сектора обстрела. А саму можно оставить в покое. Снаряды использовать те, что привезли с корейца. Ну, с богом, ребята, огонь и запивай. Неожиданно выстрел из 47 миллиметровой пушки, установленной на грот Марсе, прозвучавший после рева 67-го, как-то неубедительно прервал командира. Однако песня уже продолжала жить своей жизнью. Какого хрена, что за детский сад? Сказал же, не посылать людей к мелкашкам, пока не будут атаки миноносцев. «Чья это кретинская самодеятельность? Лейтенанта Зубарева?» «Нет, стоит удивленно, задрав голову к небесам. Вернее, к грот Марсу. А там?» «А, там же сладкая парочка. Авраменко с... со Зреловым. Соловьи наши курские». Что, неужто Степанов таки решил от своих любимчиков избавиться столь экзотическим образом? Нет, вот он напал, обе грозит небо. Вернее, опять же, грот Марсу кулаком, и лицо у него недоброе такое. Я бы испугался на их месте. Так они что, сами туда полезли? Без приказа? Ну, зайцы, ну погодите, воистину опаснее дурака, только дурак с инициативой. Лейтенант Зубарев, пошлите кого-нибудь на Марс, спустите этих клоунов и ко мне сюда, на мостик. Так развлекаться с ошибкой самостоятельными матросиками будем потом. Что у нас происходит? Кореец старание саму, ковыляет в сторону берега. Причем, судя по тому, как она виляет, пытается управлять машинами. Ну точно, присела кормой, да. Виляев сегодня в ударе. Не ожидал, что у него получится хотя бы половина того, что он натворил. Что значит профессионально подготовленная команда и внезапное нападение? Ну дай ему бог удачи и остаться в живых. Итак четыре на одного. Но по сравнению с раскладом получасовой давности, двое, а скорее полтора против шести мы хорошо продвинулись. А учитывая, что самый опасный противник, а вне игры, теперь у варяга есть реальный шанс прорваться. Впрочем, утонуть тоже перспектива весьма реальная. Но сейчас умный и верный, как показала наша история, план Уриу начинает работать против японцев. Изначально Асама должна была первой своей толстобронированной грудью встретить неповрежденный варяг, пытающийся прорваться мимо нее на полной скорости и нанести ему максимальные повреждения, пока он будет ее обгонять. Сама она никак не могла пострадать от огня варяга благодаря своей толстой броне. За ним стояла Чиода, отчасти из-за своего броневого пояса, отчасти из-за того, что ее просто больше некуда было приткнуть. Если же Варяг сможет прорваться мимо Асамы и все еще сохранять скорость больше, чем у тяжелого броненосного крейсера, то за него должны были приняться на с нейтакой. Артиллерия Варяга должна была быть к тому времени частично выбита огнем Асамы, и риск для этих небронированных крейсеров был бы минимальный. Третья резервная станция на пути Варяга – это был так... Если бы он прорвался и мимо второй пары, так Ачиха и Асаки. Слабые и медленные, но для инвалида должно хватить. Ну и на десерт, если Варях чудом пройдет и их миноносцы. Проблема только, что когда из этого плана исчезнет Асама, то эффект напоминает дом, у которого вдруг одновременно пропал фундамент. Теперь равномерно размазанная расстановка японских крейсеров начинала работать против них, так как Варях был индивидуально сильнее любого из оставшихся противников. Теперь единственный реальный шанс нанести Варягу повреждения своей артиллерии достаточно серьезные, чтобы притормозить его, имела пара Нанива и Нитака. Несмотря на похожие имена, Нанива и Нитака были кораблями из абсолютно разных поколений. Нанива – ровесница корейца. Флагманом Урио являлась в основном забытые заслуги в войне против Китая. Корабль перевооружен новой артиллерией и с очень опытной командой. Тем не менее его систер-шип Такачиха Уриу предпочел держать в третьей линии. Предназначены для добивания уже поврежденного Варяга. не так, же ее полная противоположность. Новейший крейсер только месяц назад вошедший в строй. Единственный из еще остававшихся на плаву японских крейсеров, который мог составлять хоть какую-то конкуренцию Варяга в плане скорости (20 узлов против 23). Однако для Ниитаки это был не просто первый боевой поход, это был вообще один из ее первых выходов в море. В нашей истории её артиллеристы стреляли в стиле своих коллег-сваряга, очень часто, но абсолютно не точно. Вообще, в принципе, абсолютная правильная концепция построения японского флота и практика его использования, на голову превосходившая свои разумности постоянные русские метания, сейчас играла против японцев. Прежде всего, японцы при создании крейсерских сил не пошли по пути своих русских коллег. Те пытались создать большие, сильные и быстрые универсальные бронеподобные крейсера с большой дальностью, одинаково подходящие и для разведки, и для дальнего крейсерства, и для боя со своими коллегами. Одним из вариантов реализации этого задания и стал Варяг. Большинство компромиссов не может хорошо делать ни одну из возложенных на них задач по-настоящему хорошо. Японские бронеполобные крейсера были типичными ничем не выдающимися среднячками в своем классе, причем среднячки из нижней половины шкалы. Ни по вооружению, ни по мореходности, ни по скорости они и близко не стояли с варягом, а с и богатырём, представителями новой русско-крейсерской линии. Зато на сэкономленные на них деньги в Англии были заказаны шесть лучших броненосных крейсеров эпохи, один из которых сейчас медленно заваливался на борт на креде Чемульпа. И последней каплей перетянувшей весы на сторону Японии была покупка перед самой войной у Италии пары броненосных гарибальдийцев. Нисиана и Касуги. Дальше больше. Типичной была практика собирать лучшие кадры со всего флота на кораблях двух первых броненосных отрядов – броненосных Того и броненосных крейсерах Камимуры. А в случае необходимости качественно усиливать отряды легких крейсеров, просто временно придавать им одного-двух броненосных коллег. Ну а сейчас тот самый приданный Броненосный крейсер с элитной командой, лучшими канонирами, на которые, собственно, и была возложена миссия по уничтожению варяга и корейца, вышел из строя. Теперь русская идея единичного сильного и быстрого бронепалубника получила шанс доказать, и что и она не была целиком высосана из пальца. Артиллеристы на Нивы и Нитаки никак не могли пристреляться. Впрочем, и о их коллегах с варяга можно сказать то же самое. Но теперь в их стрельбе начала появляться хоть какая-то система – Пока Зубарев пытался нащупать правильные установки прицела залпами двух-трёх орудий, дожидаясь падения снарядов предыдущего залпа и внося поправки, на стороне японцев была лучшая подготовка артиллеристов на наниве и большее количество орудий в залпе. В минусе два корабля хорошо стреляют по одной цели вместе, если они умеют это делать. А вот с подобной практикой у артиллеристов в ней так и было плохо, и они своим беспорядочным огнем стабильно сбивали прицел на ниве. Крейсера третьей японской линии Акаси и Такачиха, выбрав якоря, тоже направились к выходу из бухты на минимальных оборотах, давая возможность пристроиться второй паре и образовать единый строй. Для их орудий варяг пока было далековато, что впрочем не мешало им тоже азартно по нему стрелять. Пристреливаться с варягом по очереди, после того как устаревший корец каким-то образом один вывел из строя самую чеоду, как-то не хотелось. Все оставшиеся в строю японские крейсера постепенно выстраивались в келеваторную колонну, мимо которой предстояло проходить варягу с преимуществом в ходе максимум в 5 узлов. Это значит целый час под огнем все четверки на дистанции не более 20 кабельтов. Хреново. Оправившись от неожиданности, японцы, действуя по первоначальному плану, шли параллельным с варягом курсом и были полны решимости устроить ему теплую встречу и не менее теплые проводы. За крейсерами маячили низкие смертоносные тени четырёх миноносцев. Наконец-то усилия артиллериста Варяга начали давать результат. Один из снарядов тридюймового залпа лег таким близким недолетом у борта на Нивы, что это можно было считать накрытием, остальные перелетами. Впрочем, хоть с борта Варяга это и не было видно, своё дело недолетевший снаряд же сделал. Пройдя под водой, он на последних каплях кинетической энергии, приданной ему пороховым зарядом орудия номер три врезался в борт на Нивы. На полноценное пробитие его уже не хватило, трубка по доброй традиции русского флота не сработала на слабый удар, но старым плитам бортовой брони это было достаточно. Два листа немного разошлись, пяток заклепок вылетели и в угольную яму правого борта стала лениво струйкой вода. Мгновенно над дворягом пронесся ор которого, несмотря на стрельбу и пение, было слышно и на баке, и на корме. Лейтенант на всякий случай дублировал голосом данные об установках для стрельбы, передаваемые по системе центрального наведения на орудие. Еще одно ноу-хау, не... которого не было на японских кораблях. При умелом использовании системы центральной наводки, даже такая примитивная как та, что была установлена на варяге, бесценная вещь. Целик 15, возвышение 8, все 6 седьмого орудия правого борта и носового полутонга, беглый огонь. Как будто подслушав его, на слове огонь первый снаряд на стих и варяга. Облако разрыва закрыло мачту прямо на грот Марса. Стальной дождь фирменных японских осколков, мелких и раскаленных до бела, пронесся над всей кормовой частью варяга, вонзаясь в палубный настил, подобно стальному граду. Правда, основная часть облака осколков вышла вверх в сторону носа или была отражена грот Марса, благодаря чему никого не убило, но пяток раненых варяг уже имел. Ну что ж, посмотрим, как поведет себя команда под огнем. Пронеслось в голове непроизвольно присевшего, но сразу заставившего себя встать по весь рост Руднёва. Приумолкнувшая была в момент взрыва песни, неожиданно громыхнула с новой силой и яростью. Причем большинство певших произвольно перескочило на купле с желтолицами и чертями. Самое странное, что вместе с нижними чинами после попадания начали подтягивать и мечмана, командира полутонгов. Пожалуй, впервые за последние несколько десятилетий на корабле Российского Императорского флота было полное единство и синхронное смысле и чаянии команды и офицеров. Даже как-то нечестно, меня прибьют обратно в свои тело кинетки. Должно, по крайней мере, а их? И вообще странно, такая деталировка событий, сам уж верю, что это всерьез все, но как? Блин, а ведь тех двоих курян на Марсе, наверное, в клочья разорвало. Легкие напоминники, как черти по вызову, явились Авраменко со Зреловым. Вид слегка ошалевший, потрепанный, взрывной волной и слегка оглухший, но бодренький. От осколков их, видимо, спасло то, что скоп-трап, которым они и посланные за ними марсовые спускались, был на противоположной отзрыва стороне мачты. Ну и что с ними делать? Расцеловать за то, что живы, или прибить на месте за своеволие? Который раз побуждения Руднева-1 и Руднева-2 разбежались в разные стороны. Явились черти полосатые. Для вас что, прямой приказ командира в бою – это не повод подчиняться? Ваше высокоблагородие, обидно сидеть под палубой и не пострелять по япушкам-то. Ну и много настреляли. стреляли. По кому, кстати? 15 снарядов по осам. А куда попали? Что молчим? Хоть акулу какую то цепили? нет? Ну какой придурок будет из 47-милитровок лупить с 30 кабельтовых? Барахловы, ребята, а не артиллеристы. Ну а попали бы, что с вами ваши снарядики? Слону-дробина. Ладно, видите, на носу пару канониров с кровью на робах. Осколками зацепило. Бегом туда, подмените их и отправьте на перевязку. Вот это настоящая работа, а не развлечение. А погибни вы на Марсе, польза была бы от этого. Да если кто из ваших еще на орудиях По дороге заберите их и отправьте вниз. Пострелять еще успеете, сегодня только первый день войны, а не последний. Бегом. Приняв попадание в стенку мачты за накрытие и простимулированная попаданием сваряка на Нива, тоже перешла на беглый огонь. Это было очень хорошо, потому что прицел ей был взять неправильный и следующие 4 минуты ее снаряды стабильно ложились с перелетами. В отличие от снарядов сваряга, которые пусть и с очень большим рассеиванием, но все же вздымали 10-метровые всплески то справа, то слева, то с недолетом, то с перелетом, но главное вокруг нанивы. Правда попаданий пока не было, но нервы японцам уже трепали. Теперь дело за теорией вероятности и везучестью. Ну и неплохо бы уменьшить прицел вовремя, дистанция то сокращается. Кстати о дистанции. Миньоры, как будем проходить на траверзе Асамы, разрядите в нее оба минных аппарата и правого борта. Возникший, как из ниоткуда на мустике, старший офицер, как всегда, имел свое мнение. Всеволод Федорович, может побережём мины для целых японцев? а сама то и так через минуту-другую бортом на дно ляжет. Нам она больше не помеха, а зачем тратить мины-то? Нам да не помеха, но Чемульпа останется японцем, а они вполне могут Асаму поднять, мелко тут. Да в борту у нее три дырки, причем одна очень большая, но наложат временные заплаты, доведут до ближайшего сухого дока, там она годик постоит и опять нам гадить будет. Опять же, надо скрыть следы твоего сюрприза, что мы им на катере привезли, а так хрен после наших мин они докажут, когда получена и откуда взялась та или иная пробойна. Короче, не спорьте, лучше идите в кают-компанию и проследите, чтобы стреляли поточнее». «Лейтенант Беринг, старший минный офицер наш, остался на катере. А как там Эли разберется с аппаратами-то, опыта нет? Проследите, пожалуйста. Заодно и мне мозги поласкать, хоть пяток минут не будешь, подумал уже молча рудню».